Интерлюдия первая. Гром, взрыв красивый и манящий, притягательный и одновременно отталкивающий, дарующий жизнь в одном месте и отнимающий во множестве других. Взрыв последнее, что успела увидеть команда неизвестного фрегата Аварина, приземлившегося на брошенной всеми планете. От фрегата мало что осталось. Как и от самой команды. Многие погибли от мощи тысяч звёзд. Ещё больше не пережили падения, но маленькая горстка людей осталась в живых. Придя в себя, они не могли понять, где именно они находятся, почему они в какой-то металлической огромной коробке, которая своим видом напоминала хищную птицу, и почему у них перед глазами мелькают странные символы. Пара человек не выдержала, они вырвали себе глаза прежде, чем кому-то из них предвиделось, что это дар, великий и самый могущественный, который только можно было получить. Но сейчас им всем предстояло понять множество вещей. Самое первое, кто же они такие? Все они помнили взрыв, помнили, как огромная огненная волна в пустоте поглотила их, обжигала, съедала. Но они все еще живы, в отличие от сотен других человек. Они живы, что вызывало у них самих подозрения, а правда ли это? Но поиски ответа на этот вопрос они решили оставить на потом. Сейчас им нужно было понять, где они находятся и что им дальше делать. Нужно определить, сколько нас тут таких, живых, сказал с виду самый важный из них, у которого даже странные символы сообщали о том, что он лидер, что он их вожак. Если так хотят боги, кивнула мрачного вида женщина, в глазах которой можно было прочитать вековую печаль. Но стоит опасаться этого металла. Он убивает нас и в конечном итоге убьёт От него исходит злая аура, которая разрушает нас изнутри. Наши тела крепкие, но не настолько, чтобы тут жить дольше недели. «Мы не боги, — говорят то же самое», — кивнул старший. «Что-то воздействует на нас, заставляет наше нутро мутировать, изменяться. Это может усилить нас, но с большей вероятностью убьет. Ищем живых и уходим, желательно подальше». Таков был указ старшего. «И все выжившие вокруг него...» Разбрелись по разным частям этой огромной металлической птицы, в которой они оказались. Старший понимал, что они не просто люди, они кем-то были до того, как потеряли всё в том взрыве, но он не мог понять, кем именно они были, зачем они сунулись в тот взрыв и из-за чего они остались в живых. В конечном итоге, в большом зале, как его окрестили люди, собралось 26 человек: 13 девушек и 13 мужчин. Все они имели весьма странную внешность. У всех были тела силачей и гимнастов. Все чувствовали в себе какие-то потусторонние силы, но сейчас было не время за всем этим следить. Всем им надо было срочно уходить из этого места. Поплутав среди искрящегося корабля, который так и кричал всем своим видом, что он несёт смерть и опасность, людям в итоге удалось найти выход. 30 минут времени было на это потрачено, из-за чего каждый из них заработал различные мутации, которые в той или иной мере могли на них повлиять. Но не сейчас. Боги говорили, что это будет после, когда им это понадобится. И они или умрут, или станут слабее. Может, ничего не произойдет. И есть крайне маленькая вероятность, что они станут сильнее. Больше двух часов отряд людей отдалялся от места крушения, или, как они его обозвали, место возникновения. Никаких следов, никаких обломков или пожаров вокруг. Словно они тут появились. Словно их просто вырвали из того места, где они должны были умереть и поместили сюда. Но в итоге место их прибытия на эту зелёную планету осталось позади. Планета несла в себе предупреждение, которое заключалось во всём пространстве вокруг. Зелёная она была не из-за фотосинтеза, не из-за листвы, а из-за концентрированного яда, который содержался буквально во всём. Словно кто-то когда-то отравил эту планету. изменил некогда процветающий край, сделав его адом для всех. С первых же минут появились первые потери, которые и дали определить, что именно тут не так. Одна пара сгинула, доложил лысый человек, когда они вышли на лесную и довольно большую поляну. Он единственный чувствовал себя на этой планете как в своей тарелке. Такими темпами мы не сможем поддерживать нашу популяцию, судя по виду той металлической коробки, задумался старший, осматривая одновременно вокруг. то она явно умела летать. Только я не могу понять, как. Нам надо вспомнить это, попытаться восстановить и снять с себя этот зараженный металл. Воздействие злой ауры закончилось, но эти металлические обрывки нам еще вредят. Слабо, но вредят. «Но мы тогда останемся без защиты?» Сразу возмутился его заместитель. «В текущей обстановке это неразумно. Нам сначала надо себя как-то обезопасить, создать лагерь, построить временные укрытия». У многих из нас есть мечи, топоры и другие острые предметы. Дерево вокруг полно, сможем что-то придумать. А потом, когда создадим нужное количество укрытий, по одному на каждую пару, тогда сможем избавиться от этих железяк. Хороший план, кивнул старший. А добре, тогда пошли всех мужчин добывать древесину, половину женщин за ресурсами, только пускай пользуются помощью богов, не боятся этих букв и цифр. Если еда будет ядовитой, то боги нам скажут об этом. Остальные женщины, пускай прикрывают. У них есть силы. Определи, кто боевой, а кто нет. Боевых на прикрытие, остальных на сборы. Понял? кивнул зам. А вы чем будете заниматься? Какой я лидер, если не покажу своим людям личный пример? несколько злобно сказал старший. Из-за чего зам на инстинктах посторонился, сделал несколько шагов назад, а затем и вовсе развернулся. Что-то проговаривая про то, что главный одержим, дождавшись, когда заместитель раздаст все указания, главный успокоился. Ему хотелось в одно мгновение прикончить этого лысого и вечно улыбающегося человека, ничтожество, что посмело задать своему лидеру вопрос о том, чем он будет заниматься. Но вместе с этим что-то внутри говорило, что так неправильно, что не надо было злиться, надо было спокойно ответить. И в конечном итоге это что-то оказалось сильнее. главный успокоился и смог взять себя в руки. Когда толпа разбрелась в разные стороны, старший присоединился ко всем мужчинам и начал усердно работать своим маленьким топориком, который для человека поменьше, а таких тут было довольно много, был бы достаточно увесистым. Одно дерево он умудрялся срубать за десяток ударов, в то время как у большинства уходило минимум 30. Всё это старший подмечал как-то автоматически, не думал об этом, словно так было всегда. Для лидера неплохая черта. сможет следить за многим, не вникая в саму слежку, ибо оно происходит само собой. В конечном итоге за несколько часов получилось собрать достаточно древесины. Память хоть как-то, но работала. Старшему удалось вспомнить способ, как можно быстро построить дома, при этом почти не обрабатывая добытую древесину. Сначала они обрубили все ветки, которые мешались, затем порубили срубленное дерево на брёвна. Следующим шагом было снятие коры. Приходилось под это использовать мечи. Процесс был долгий. Из-за агрессивной среды кора у деревьев была очень толстой и очень прочной. Но в итоге через несколько часов дело было сделано. Потом оставались мелочи. С двух сторон у брёвен вырубались небольшие канавки в виде полукруга, и они укладывались друг на друга. Так, через 5 часов после прибытия, они построили свой первый дом. Сухой, без окон, без двери, только с вырезом под неё, но всё же дом, в котором можно было спокойно поспать. Крыш над головой была, стены были, а за входом кто-то назначенный мог последить, а днём потом отдохнуть. Девушки вернулись уже ближе к закату местного светила. С собой они принесли три туши животных и много различных фруктов. Животных пришлось наспех разделывать, мясо затаскивать в отдельный угол в доме, а шкуры бросать на улице. Одну из шкур временно повесили, чтобы закрыть дверной проём. Мало ли какие тут насекомые водятся, надо обезопасить себя хоть так от них. Но всё же старшие В последний момент приказал разжечь огонь и зажарить мясо, чтобы всех накормить. А если ночные звери на нас нападут, говорила белокурая девушка, у которой глаза горели словно изнутри. Их же может привлечь свет огня либо отпугнуть, так как у них в инстинктах заложено, что огонь это плохо. Тут же заткнул весьма грубым тоном свою подчиненную старшей. И здесь только мне решать, что можно, а что нет. Все вы мои люди. Сами боги сказали нам это. Значит, мне решать, что нам делать, а что нет. И сейчас я решил, что всем нам надо пожрать нормально, чтобы потом были силы строить новое здание, чтобы у ночных охранников были силы ночью нас охранять. А это будет две пары дежурить по очереди парами, чтобы следили друг за другом. У вас один глаз потемнел, сказала девушка с голубыми глазами и такими же волосами, чьё лицо уродло довольно большая рана, пересекающая её лицо от скулы до скулы через переносицу. А вот сейчас восстановился. С вами всё хорошо, лидер? Да, после глубокого вдоха ответил он. Всё в порядке. Сегодня ночью будет стоять на страже моя пара, а также пара моего зама. Все остальные должны как следует отдохнуть. Завтра нам надо построить ещё несколько зданий и начать обносить нашу стоянку чистоколом. Нам надо создать место, где мы сможем выжить, где мы сможем спокойно думать над тем, как нам отсюда убраться. Первое время нам будет тяжело. Могут быть ещё потери, но мы должны справиться. У нас всё должно получиться. Ясно всем. Все дружно закивали, но вслух ответил только пару человек. После чего зам задал единственный вопрос: "А кто наши пары-то?" Со мной вон там мрачно кичнo улыбнулся главный. "Я чую в ней что-то знакомое, что-то близкое. Да и она, думаю, не прочь стать женщиной старшего. А у тебя сам решай". Ты мой, за, может, это сделать? Тогда я выбираю её, тыкнул он пальцем в белокурую девушку. Такое ощущение, словно я с ней был близок, что-то внутри меня к ней тянет, да и внешностью она хороша. Делить её, словно мы ваша собственность, начала возмущаться ещё одна девушка с рыжими волосами. А мы тоже видим слова богов, тоже хотим что-то решать. Боги сказали, что я лидер, Подскочил старший крыжий, схватив ту за горло и достаточно сильно сжал, чтобы перекрыть воздух, но не сломать ей шею. Если это кто-то хочет оспорить, то попробуйте бросить мне вызов. Только я не буду оставлять жизнь предателю. Сразу прикончу. А ты, поднёс он лицо девушки поближе к себе. Ты жива только потому, что я так хочу, потому что ты нам ещё нужна, самка. Понятно? Вижу, что понятно. А теперь быстро всем разводить костёр. И придумать себе имена. Нам надо как-то друг друга называть. И как же будут звать вас? Обратилась напарница старшего. Мрак. С хищной улыбкой ответил он.